Елизавете Ушаковой Вы изболованы природой. Она пристрастно к вам была. И наша вечная хвала вам кажется докучной одой. Вы сами знаете давно, что вас любить не мудрено, что нежным взором вы Армида, что лёгким станом вы Сельфида, что ваши алые уста как гармоническая роза. И наши рифмы, наша проза при два мешумы суета, но красоты воспоминанье нам сердце трогает тайком. И строк небрежных начертанье Вношу в нашу смиренна ваш альбом. А воз на память поневоле придёт вам тот, кто вас певал в те дни, как Пресненское поле ещё забор не заграждал.